Книга привидений «С каких пор ты таскаешь рюкзак и после обеда?» — спросила Лола, когда Том пришел домой. «Тебя это совершенно не касается», — буркнул он. «А я считаю, что касается», — заявила Лола. Хватит! Она вырвала рюкзак из рук Тома и с любопытством заглянула внутрь. «Да тут пустой ничего нет», — разочаровалась сестра. «Конечно, там было только мое привидение», — сказал Том и осклабился. Но я отнес его в подвал. Остроумно. Очень-очень изобретательная шутка. Сердито съязвила Лола и ушла к телевизору. Том с облегчением удалился к себе в комнату и закрылся там. Он достал из-под куртки книгу Хедвиг Кюммельзавт, упал на кровать и принялся читать. Главу вторую, как посоветовала ему пожилая дама. Там было напечатано «Свойства ПСП» и «ПКП». Есть два основных вида привидений. Приведение средней паршивости – ПСП и приведение крайне противные ПКП. ПСП встречаются довольно часто, тогда как ПКП исключительно редки. И хорошо, что редки, потому что ПКП трудно изгнать, и они весьма опасны. ПСП может прогнать даже начинающие после консультации со специалистом. Но следует настоятельно предостеречь начинающих от попытки изгнания ПКП. Это может оказаться... абсолютной угрозой для жизни. Только высококвалифицированные специалисты, обладающие железными нервами и обширными знаниями, могут приблизиться к ПКП и в благоприятном случае изгнать его. Сравнительное сопоставление способностей, предпочтений и слабостей ПСП и ПКП поможет высокочтимому читателю усвоить это и приложить к делу крайнюю осторожность. ПСП проходит сквозь стены толщиной до полуметра. Летает приблизительно со скоростью вороны. Вызывает своим появлением мурашки и стук зубов. Своими ледяными пальцами вызывает дрожь от холода. Двигает силой взгляда предмета весом до 20 килограммов. Производит звуки, вызывающие мороз по коже. Способна раздуваться в высоту до 3 метров. Нарушает нормальную работу небольших приборов, телефонов, кухонных машин, утюгов. Источает неприятный запах плесени. Способен взрывать электрические лампочки, цветочные вазы и кофейные чашки. Выделяет липкую улиточную слизь. Не любит тепло. Бежит прочь от грелки, от горячего чая и от батареи отопления. Панически боится сырых яиц. Дневной свет вызывает у него дурноту и приступы чихания. Ненавидит аромат духов, реагирует на него изменением цвета, тошнотой и бегством. Боится и избегает кладбищ. при соприкосновении с кладбищенской землей превращается в пыль. ПКП проходит сквозь стены любой толщины, только не через зеркала. Набрасывается на свою жертву со скоростью реактивного самолета. Смотри ПСП. Кроме того, при его появлении волосы становятся дыбом, дрожь проходит по всему телу, и человек постоянно оглядывается через плечо. Замораживает людей своим ледяным дыханием. Двигает силой взгляда предметы любой тяжести и заставляет их летать по воздуху. Производит шум, способный вызвать стук зубов, тряску всех конечностей и остановку сердца. Раздувается до ужасных размеров высотой с небоскреб. Отключает радиоприемники и телевизоры. Выводит из строя большие машины, такие как строительные самосвалы, краны, поезда и карусели. испускает жуткую вонь, от которой появляется сыпь, синие прыщики. Взрывает не только электрические лампочки, но и предметы любой величины, поэтому будьте осторожны. Никогда не смотрите КП в его желтые глаза, а не то можете лопнуть. Оставляет за собой блестящий след, который приклеивает прочнее, чем лучше специальный клей. Тоже не любит тепло, но не сбегает, а приходит в ярость и неистовствует вдвое хуже. Над сырыми яйцами ПКП может только посмеяться. Дневной свет ПКП нипочем. Прямое опрыскивание фиалковыми духами чаще всего заставляет его отпрянуть или на время исчезнуть. Против ПКП самое верное средство предположительно кладбищенская земля. Но доподлинно это неизвестно. Этот список, мы надеемся, окончательно убедил досточтимого читателя в том, что следует во что бы то ни стало избегать любой встречи с ПКП. Если же читатель... вопреки настоятельным рекомендациям этой книги все-таки окажется настолько смелым, что вступит в поединок с этим зловещим существом, то нам остается лишь пожелать, чтобы везение у него оказалось больше, чем рассудка. Вот и все. Том с мрачной миной захлопнул книгу. Он улегся на спину и уставился в потолок. Не сошел ли он с ума? Зачем путался в приключении, от которого волосы встают дыбом? Кто-нибудь мог бы ему объяснить? И все это ради привидения, которое напугало его до смерти и чуть не задушило своими ледяными пальцами? Из-за чего, в свою очередь, вся семья объявила его сумасшедшим, и по вине которого ему полночи пришлось очищать лестничную площадку», нож нет. Том решительно сел в кровати. «Об этом не может быть и речи, нет. Пусть этот старый кусок мерзопакости и впредь остается в подвале. Том его больше не боится». И ему пока еще не надоело жить, чтобы он связывался со страшным ПКП. Лучше уж сразу об этом сказать, а потом окончательно забыть про все задуманное. «Куда это ты опять намылился?» — спросила Лола, когда Том открывал дверь квартиры. «Пойду поиграю с привидением, – ответил он раздраженно и хлопнул за собой дверью.